Глава 17. Кабинет Герцого был просторным, но в нём будто бы не хватало воздуха. Высокие окна прятались за плотными тёмно-зелёными занавесками, стелившимися по каменному полу. Ветер едва и едва просачивался сквозь них и тревожил тяжёлые бахромчатые кисти. Вдоль стен вытянулись шкафы, заполненные книгами и разнообразными склянками. В них были и таинственные минералы, и цветные порошки. На одной из полок стояла большая резная шкатулка с крупными самоцветами, что маняще переливались в свете свечей. Гравхансен провёл пальцами по крышке, и ему вдруг нестерпимо захотелось её открыть. Это желание заглушало даже кричавший во всё горло голос приличия. Отрезвил его громкий оклик герцога прямо за спиной. Граф: Ох, простите. Он отошёл от стены и поднял руки, показав ладони. Я веду себя непозволительно. Понимаю ваше любопытство, проговорил герцог Крейвен и отодвинул шкатулку глубже. Мне она тоже нравится. Граф натужно улыбнулся, на щёки залила краской. Боги, что я здесь делаю? Зачем всё это? мелькнуло в его голове. Ближе к делу. Слова из уст герцога отскакивали так же чётко, как и стук каблуков. Он прошёл мимо графа, прошершав полами чёрного плаща и сел на стул. Задумался на мгновение, постучав пальцами по резным подлокотникам, и выдвинул ящик. На стол с глухим шелестом легла кипа бумаг. На каждом листочке виднелась сочная сургучная печать. Мы подпишем с вами договор. Вы не против? Герцк бросил на графа острый взгляд. Нет, Ваша Светлость, ответил граф и выпрямился, стараясь держать себя достойно. Естественно, не против. Иначе зачем бы вы поехали сюда, верно? хмыкнул Рейвен, на Ленарта будто упал тяжёлый мешок с песком, но он тут же вновь расправил плечи. И набрав побольше воздуха, выдохнул на одном дыхании. Ваша светлость, я понимаю, что нахожусь не в лучшем положении, но я не позволю оскربлять себя. Герцк хмыкнул, молча вытащил чернильницу и перо, повернул один лист графу. Надеюсь, мы оба рады новому союзу. Леонард Хансен сглотнул и ослабил ворот рубашки. Быстро пробежался по размашистым строчкам. Триста тысяч золотых за брак сына герцога Верте-Вилля, лорда Кальфа Рейвена, с дочерью графа Маконда, леди Ингрид Хансен. Надеюсь, моя дочь сможет его полюбить. Чуть слышно проговорил граф, рисуя чернилами свою подпись. — Конечно, ваша светлость! — сказал уже громче и положил перо. — Я могу идти? — устал. Да, вас проводят в ваши покои. Отдохните с дороги. Выглядеть действительно неважно, ответил Герцек, убирая бумаги в стол. Когда дверь за графом закрылась, он подошёл к книжным полкам и вытащил шкатулку. Бережно провёл пальцами по ветиеватым рунам, шершавому металлу и гладким изумрудам. Прошептал какие-то слова, щёлкнул замочком, и крышка распахнулась. Лёгкое свечение заполнило кабинет, а воздух зазвенел натянутой тетивой. Внутри, на красном бархате, покоились три камня: прозрачный хрусталь амулет воздуха, зеленоватый нефрит амулет земли и кроваво-алый рубин амулет огня. Не хватало лишь одного амулета воды. Скоро он будет здесь, проговорил Рейвен, слегка радочным блеском рассматривая камни. Скоро осталась сорвать его с милой шеи этой Ингрид.